Глава восьмая. Форпост. Я перебросил в колонию несколько легких пушек, якобы из запасов фактории. Такой груз могла поднять даже маленькая шлюпка, одолженная у Степанова. Возле бухты Ваймы, а теперь постоянно дежурил кто-то из русских. Меня встретили давние знакомцы и провожатые, камчатские матросы Григорий и Иван. Первый сразу же побежал за подмогой, чтобы затащить пушки на склон крепости. Иван остался. Не боишься один на лодке-то плавать, спросил он. Тут течения такие, что на камни бросит и поминай, как звали. В тот раз не утонул, теперь мне всё одно. Я сделал глоток виски прямо из бутылки и предложил матросу. Тот не стал отказываться. К нам не поднимешься? Мне вдруг захотелось ещё раз повидать Петалу, но я постарался подавить желание. На сегодня времени нет. Передай ибалиту Семёновичу, что я отправляюсь в Америку за подмогой. Через 3 месяца встретимся на том берегу. Вернулся Григорий с десятком канаков и русских. Они выгрузили пушки, и я тотчас вернулся к делам. Когда есть чёткий план, действовать легче, даже если не хватает людей и ресурсов. Я быстро поставил Викторию на уши, всех кого только застал, кто не был занят на других объектах. А таких бездельников оказалось на удивление много. Я перебросил на новое направление. Все свободные корабли должны были взять на борт материалы, оружие людей и как можно скорее отправиться на Гавайские острова. Даже в Атагину я на сей раз позволил трехнуть стариной и принять участие в походе, хотя Оконеву опять отказал. Для форпоста на Оаху мы сняли половину пушек и припасов к ним со старого форта. Очистили арсенал от фальканетов, мушкетов, пистолетов, от трофейных испанских клинков, что хранили в качестве резерва. Но не оружие предстояло стать главным грузом. Создать укрепление требовалось с нуля в очень короткий срок, а значит, следовало всё нужное привести с собой. Первым делом я наведался на кирпичный завод. Запасов там оказалось даже больше, чем я рассчитывал. Тропинин пару лет назад довёл до ума концепцию непрерывного обжига. Сред сушился на крыше кольцеобразной печи, затем загружался попеременно в ее секции, расположенные вокруг трубы. В секции подавался угарный газ от генератора сжигающего опилки, стружку, сучья и прочие отходы с верфей. Воздух же для сгорания проходил сквозь секции с уже обожженным кирпичом и от него нагревался. В нужной секции газы встречались, производя сильный жар. Недостатком непрерывного производства была необходимость в постоянном потреблении, то есть в спросе. А спрос являлся узким местом всякого начинания Тропинина, поэтому он предпочитал сваливать эту проблему на меня. Я же старался как мог, но строительство у нас проходило волнами, по мере высвобождения средств, прибытия новых людей, попадания в овьжи под хвост племенным вождям и прочих важных геополитических факторов. Последний крупный строительный бум произошёл после возвращения Яшкиной в Атаге из кантона, когда те, кто выжил, застроили небольшую улочку особняками. Горожане её так и называли семь домов. А как раз к началу индийского похода наблюдался спад. Поселенцев из Охотска ещё не перевезли, подаренных вождями на потлач пленных уже пристроили. Кирпича скопилось немерено. И вот он я, готовый взять всю залежь, что только поместится в шхуны. Такой компактный груз только в радость любому шкиперу. Он придает судну остойчивость, позволяет поднять больше парусов при хорошем ветре. Вместе с кирпичом грузили известковую смесь для раствора. Тропинин так и не научился выделывать портланд-цемент, которому требовались особые высокотемпературные печи. Но и обычный известковый раствор у него получался довольно крепким. Строительную артель я тоже изрядно проредил, пообещав желающим туристическую поездку на острова Вечной Весны, да ещё и хорошие командировочные, а всё для того, чтобы быстро возвести основу для форта. Вторым номером шли плавсредства. Помятуя о желании Степанова получить канонерки, я изъял все наличные большие лодки и баркасы, что мы использовали для прибрежного рыболовства, промыслов на островках, буксировки брёвен и мелких перевозок в проливах. Взамен я заказал очередную партию на старых верфях, где теперь хозяинчил Кузьма и другие люди Бечевина. Это предприятие тоже простаивало, и мой заказ оказался, кстати. Три наших корабля, загруженные под завязку материалами, оружием, лодками и людьми, отправились на Гавайские острова. В гавани осталась лишь учебная шхуна Олимпия. Поначалу я подумывал отправить её тоже, для курсантов Есютина поход на Оаху мог стать отличной практикой. Правда, Олимпия была тяжеловатой и медлительна, зато и припасов могла взять больше других. Однако и Сютин отговорил меня. Кому-то следовало остаться, чтобы присматривать за акваторией, а учебная шхуна как раз и являлась нашим воинским резервом. Есьютин указал на Филимон, только что пришедший из Калифорнии с грузом пшеницы. Часть зерна можно было даже не разгружать, а прямо так и отправить на Оаху. На том и порешили. Пока шхуны шли через океан, я занялся восстановлением оружейных запасов в Виктории и прежде всего отправился в Стоквел. Там меня ждало разочарование. Славные деньки распродаж миновали, лондонский смог уже пах войной. Стоимость страховки росла, следом за ней росли издержки владельцев корабельных компаний, что в конце концов тянуло вверх цены на всё. Мне пришлось потерять 2 недели, дав добавок сильно переплатить за несколько хороших орудий. А плохие я бы не взял и бесплатно. Следовало однако решать проблему кардинально. Тропинин уже пытался отливать чугунные пушки из местного материала, но выходило у него не очень удачно. Раковины, трещины, вкрапления шлака. Какие-то секреты ремесла предки явно утоили даже от вездесущего канала Discovery. Конечно, со временем и Тропинин нащупает нужные пропорции и технологии, но времени-то как раз и не хватало. Не в первый раз. После некоторых раздумий я отправился к Быташовым. Во-первых, чтобы прикупить пушек. В России-то всего и на как раз закончились, а новая серия европейских сражений ещё не вовлекла империю в смертельный круговорот. Во-вторых, я решил предпринять очередную попытку ангажировать какого-нибудь горного мастера. Пусть он и обойдётся в кругленькую сумму. До этого я пару раз заскакивал в Иксу, пытаясь торговать за наток ремесла, но продавать крепостных братья отказывались наотрез. Старая задумка отыскать разорившийся заводник, чтобы прибрать к рукам приписанное к нему население, также окончилась ничем. Бадашовы первыми додумались до гениальной мошеннической схемы и сорвали банк. По слухам, заводов, что вырыбытали окрестное сырьё, было великое множество в Волонецком уезде. Но уезд, во-первых, располагался на другом конце империи, а во-вторых, и главное, там не использовали труд крепостных, во всяком случае, честно владельческих. Старые мастера работали на государство, а государство я опасался куда больше, чем промышленников с бандитскими замашками. На этот раз я придумал иной к ним подход и рассчитывал, что хоть одного разу дознаться, Баташовы мне отдолжат. Но ну, о третьей целью были знания. При каждом визите в Иксу я узнавал что-то новое в сфере железного производства. Мне не приходилось даже подсматривать из-под тишка. Младший Баташов охотно показывал хозяйство старшему я старался не попадаться на глаза, про него ходили совсем уж жуткие слухи. Так что я уже немало усвоил сведений про строительство плотин домин сыродутных печей. Родина встретила меня непогодой, лил затяжной дождь. Я бы мог, наверное, появиться поближе к резиденции братьев, на каком-нибудь из заводских прудов, но со стороны это смотрелось бы странно, ведь пруды и гни соединялись с сокой. А мне еще предстояло загрузить лодку товаром, что на набережной пруда выглядело бы не менее странно. Так что я прибыл к заводской пристани на Оке, где грузился в прошлый раз. Обычно здесь было людно. Хозяйские возницы, доставляющие к пристани товар, приказчики на двуколках, гости, кто-то всегда мог подбросить. Не в этот раз. Всюду царил упадок. Торговля встала, пристань обезлюдила. В результате мне пришлось пройти 15 вёрст до резиденции пешком по грунтовой дороге, лишь кое-где присыпанной доменным шлаком и битым камнем, но в основном представляющей собой жуткую грязь. Даже деревенька по пути и та называлась Грязной. Дорога прошла между заполненным до краёв прудом и вечно работающим заводом. Стучали молоты, скрипели тяги водобойных колёс, звенели цепи, звучали короткие команды, редкая ругань или бажба. Недалеко от заводской арки, чуть в стороне от особняка, я увидел вкопанный в землю столб, а рядом прикованного к нему человека. Кандальник выглядел стариком и находился на последней стадии изнеможения. Он сидел в грязной луже, прислонив спину к столбу и едва шевелился от слабости. Табличку с указанием вины, понятно, никто не позаботился поставить. Обитатели завода наверняка это знали и так. Дворецкий, а быть может, простой слуга в ливрее, встретил меня у подъезда с большим подозрением. Слишком уж невзрачный я выглядел, мокрый, пришедший пешком даже не на двуколке, не на двуколке, зато в треуголке и сюртуке. Не узнал, спросил я слугу. Прошение просим, ответил тот на всякий случай. Передай господам Баташовым, что Иван Евантаев пришёл поговорить по важному делу. На моё счастье, старший из братьев опять отсутствовал. Уехал в Петербург, как сообщил не слишком разговорчивый слуга. Тем не менее, в этот раз встреча оказалась не столь радушной, как прежде. Никакого чая и плюшек. Меня провели в кабинет, где за массивным письменным столом восседал младший Баташов. Бумаг перед ним было не особенно много, но промышленник выглядел серьёзным, даже, пожалуй, встревоженным. Он не стал предлагать обсохнуть где-нибудь у камина, даже сесть не предложил. Но я подцепив ближайший стул без спроса поставил его ближе к столу и нагло уселся Вот ведь какое дело Иван радиониевич мне нужны пушки сказал я, опустив фальшивые приветствия и ненужные предисловия Пушки? удивился Иван. Даже озабоченность с его лица сразу же стёрлась. Именно, мне нужны пушки: большие, малые, гаубицы, фалькенеты. Нет, я поднял ладонь. Ничего такого, никакой крамолы и воровства. Я их ставлю на корабли, в острожки наши, чтобы отбиваться от диких. В тех краях слишком опасно ходить без вооруженным. Невелено пушки-то обо кому продавать, напомнил Иван, но перво отложил и чернильницу захлопнул. Значит, интереса имеет немалый, не зря пристань пуста. Не шибко дело идёт. Знаю, что невелено, но у меня есть разрешение. С этими словами я положил на стол стопку серебряных монет. «Казна-то тебе не скоро еще платить будет», — пояснил я. «А ты можешь весь товар как чугунный балласт заявить или как лом, а то и вовсе ничего не заявлять. Кто тут у тебя считать будет?» «У меня никто не будет», — Иван кивнул на окно. «Вон один голос подал, третий день у столба сидит». «Ну так в чем дело?» «А если тебя поймают?» «Меня?» — я рассмеялся. «Еще такой ловец не родился, что меня словит». «Дорога не близкая до Сибири-то» на телегах год до моря Камчатского пушки тащить будешь, не меньше, а то и два. На почтовых отправлю. Есть ты на почтовых, а подорожную справлю и подорожную. Прохар, чаю принеси и к столу что-нибудь. Ну вот другое дело. Вскорь появился самовар, плюшки, пирожки с ливером, бумаги были отложены, серебро осторожно сдвинуто в сторону, и разговор совсем другой пошёл. Через час мы ударили по рукам, и я, пользуясь хорошим расположением духа, вновь закинул удочку на предмет специалиста по рудам. На этот раз я предложил взять мастера в аренду, пообещал, что сам доставлю его на край света и обратно верну лет через 10, а за услугу готов был отдать братьям долю со всех его поисканий. С тем же успехом я мог впаривать им карту острова Сокровищ, что старший, что младший Баташовы строго блюли собственный интерес, но верили только лишь в то, что могли пощупать руками или хотя бы увидеть. Тут в Вексунских болотах от любого родознатца польза, пусть и небольшая, но выходила, а до края земли брать им было не дотянуться, а значит, пусть хоть и чистое железо там в недрах лежит, Баташовых оно не интересовало. «А этот старик у столба?» — спросил я. «Помрёт ведь не сегодня, так завтра. Какой вам с него прок?» «А, этот!» — Иван презрительно махнул рукой. «Он из вечно отданных, бывших государевых людей. Брыкается оки конь дикий, а толку с него чуть. У Демидовых, говорили, золотишко из кварцевой жилы ковырял, а здесь у нас другая история». При этих словах у меня словно металлоискатель в ушах запищал. Я сразу вспомнил о так и не состоявшихся планах по добыче золота и разумеется навострил ушки. Но про золото Иван не сказал больше ни слова. Не водилось здесь оно, так и говорить ни о чем. А железо дурак плохо ведает, продолжил хозяин. Одну дудку по его знаку отрыли, другую везде руда бедная, глина одна. С домной или молотом работать, дыханием не вышел. Ни к чему, человек, но спеси, что у барона немецкого, не любит хозяйскую руку. Так пусть у столба поскулит, а как окалеет, другим уроком послужит, и то польза. Ты когда и мне этого ни к чему спесивого предложил я. Мне хоть и такой сгодится, а я взамен соболями подарю. В соболях-то я толк имею? Обери так, неожиданно засмеялся Иван. Вот уж такая услуга немного во стоит. Но За пушечки монетой заплатишь по верхнему краю. Много возни оказалось с доставкой орудий до пристани. Телеги вязли в жиже, а пригнать много народу на тайное дело Иван не рискнул. Братья держали людей в чёрном теле, но кто его знает? Пушки дело серьёзное. Скажет кто, слово и дело. В самом Нерчинске придётся горную карьеру продолжать. Продвигались медленно так, что даже едва стоящий на ногах Страхов, так звали подаренного мне ни к чему, успевал за повозками. Большую лодку, груженную пушками, я спустил до небольшой песчаной косы, где временно высадил Страхова. Бежать ему было некуда, да и силы переплыть реку вряд ли остались. Я быстро перегнал груз в Викторию, а потом на небольшой лодочке вернулся за Страховым, и уже своим ходом мы сплавились за пару дней до Нижнего. По пути поговорили. Он действительно оказался, если не стариком, то по меркам XVIII века пожилым дядькой и действительно разбирался в добыче золота. Правда, россыпи и страхов в глаза не видел. Там, где он служил на Урале, добывали этот металл из кварцевой руды, которую сперва перемалывали до состояния песка. Но зато этот песок потом всё равно промывали тем же способом, что и природный. Так что я собирался использовать его опыт по максимуму. Вот копыто, сказал я старому знакомцу, что поселился в доме помершего купца Брагина. Это Страхов, рудознатиц. Мне он чрезвычайно нужен в Охотске, живой и здоровый. И нужен как можно быстрее. Сможешь его подкормить, подлечить, документам снабдить, да по эстафетке отправить? Садись, Страхов, выпей, сказал Копыто гостю и повернулся ко мне. Сделаем, не беспокойся. Через каких-то 3 месяца по стандартному времени после первого посещения Гавайских островов я уже наблюдал за суетой на мысе у входа в Пёрл-Харбор, в прилегающей акватории. К моему облегчению все три шхуны дошли целыми и без видимых повреждений. Колумбия, Афина и Филемон мирно покачивались на мелких волнах. Ради прикрытия строительных работ они встали между лагуной и входом в гавань, рискуя повредить корпуса о рифы, случись вдруг внезапный шквал. Флатиле прошла весь путь под командой Чеходки. Хотя шкипером он стал довольно поздно, зато моряцкого опыта ему было не занимать. Так что из парня получился отличный командор. Из парня, фыркнул я про себя. Парнем Чеходка был ещё при Елизавете. А увидел я его вместе с корешем Борькой и капитаном Окуневым, когда их еле живых после кораблекрушения сняли с головы островка и доставили в Охотск. Весь путь они, считай со мной, прошли, плечом к плечу. И это я углы срезал, а им пришлось своим ходом время месить. И вот теперь и чахотка командоры, Борька шкипер, а Окунев вовсе за адмирала. Хорошо, хоть они уцелели. Между кораблями и берегом сновали баркасы и лодки. На суше и рядом на мелководье работали небольшие бригады. Возведением крепости руководил Качугин, бывший первый помощник Растриги, а ну и не глава всего строительного дела наших колоний. Сюда же прибыл с северного берега и Степанов — Как человек, сведущий в военные науки, он присматривал за строительством и вносил по ходу дела мелкие правки, вроде оптимальной ширины бойниц, места для порохового погреба и прочего. В общих же чертах проект мы согласовали загодя. К наших американцев прибыло человек 50. Ещё столько же подошло местных, как колонистов, так и их подопечных конаков. Интернал впечатлял. Тут были и чукчи с коряками, и с тех, что первыми встали рядом со мной. Русские алиуты, санки. Баркасы подвозили кирпич, доски, пушки, бочки с припасами. С помощью местных наши строители наскоро выровняли площадку у входа в гавань, и вскоре уже каменщики выкладывали фундамент. Собственно, из кирпича и местного камня соорудили только основу, фронтальные поперечные стенки, которые засыпали грунтом. Получалась низкая, но широкая стена с позициями именно не для пушек, стрелков, наблюдателей. Здесь нам не требовалась особо сложная фортификационная архитектура, вроде рвов, эскарпов, бастионов и равелинов. Для обороны от дикарей годился простейший форт, фактически открытая батарея на возвышении, место, с какого можно вести огонь по акватории и берегу. Лишь со стороны суши гарнизон прикрывал парапет с неким подобием зубцов и бойниц. А к тому времени, когда сюда пожалуют европейцы с серьезным вооружением, мы придумаем еще что-нибудь». Внутри форта сооружались казармы, погреба, арсенал. Части зданий возводились из привезённых с собой дощатых щитов. Эту технологию мы уже опробовали в Калифорнии. Она позволила поставить городок за пару дней, произведя впечатление на местных и предоставив кров своим. Но капитальные сооружения решили всё же делать из камня. Одна бригада большими пилами проделывала в коралловых рифах проходы для лодок, расширяла форватер ведущий в гавань. Билщикам приходилось стоять по грудь в воде и погружаться ради работы с головой. Затем в ход пускали рычаги. Выломанные куски шли на строительные блоки. Возможно, для настоящей крепости они выглядели не слишком прочными. Ядро превратило бы такие стены в груду щебня, но местному примитивному оружию они были не по зубам. Примерно через неделю на строительные работы пришёл посмотреть местный Али. Он вышел из зарослей, не слишком густых, чтобы назвать их джунглями. Вождя, на котором была накидка, сопровождала дюжина воинов в пышных юбках. В разговоры с пришлыми ни вождь, ни его охрана не вступали, но кое-кого из местных наших работников расспросили. Через некоторое время отряд убрался обратно вглубь острова, а местные сразу же доложили нам, что это был Али Вейпио. «А Кахахан не спешит что-то», — задумчиво проворчал Степанов. Как бы чего дурного ни надумал. За крепостьцу опасаюсь, там наших осталось человек 10. Схожу по быстрому на лодке, узнаю, сказал я. Степанов покачал головой, но возражать не стал. Разумеется, я не собирался обходить остров на вёслах, на что мог уйти целый день или больше, а сделав несколько мощных гребков, предпринял молниеносный бросок до устья Ваймеа. Дежурство в бухточке продолжалось, хотя человек был мне незнаком, но во всяком случае это был русский. Как тут у вас? спросил я. Кахахан не беспокоит? Нет, тихо, ответил колонист. Мы на всякий случай притопили лодку, и я поднялся вдоль речки к крепости. Там всё тоже оказалось в порядке. На хозяйстве остался большерецкий письмоводитель Спиридон, а Фёкла на всякий случай приглядовала за ним. Отдав клерку письмо Степанова, я сказал, что заберу ответ завтра, а сам отправился в гости к Питале. Дочка на этот раз не спала. Я подарил ей шёлковый платок и медный браслет с чеканкой. Здесь и женщины, и мужчины носили браслеты на руках и лодыжках, но медный выглядел необычным. Девочка убежала, а я, развернув второй платок, повернулся к Питале. Сперва я повязал платок ей на голову, но сразу понял, что вышло коряктурно. Тогда я снял её юбку из местной грубоватой ткани и повязал шёлк на бёдра. В общем-то, мне не следовало бы привыкать к женщине, но не мог же я вернуться на южный берег через несколько часов после отплытия. Да и выспаться давно не мешало. Отступление второе. Бенгалия. Они прошли Малакский пролив, избежав внимания голландцев, бурь и пиратов, но затем потеряли ориентировку. Бенгальский залив встретил их спокойной погодой. Ураганы покинули море, переместились вглубь материка. Там, далеко на севере, по ночам сверкали молнии, а на побережье ветер стих, и всё чаще пространство накрывало туманом или мелким тёплым дождём. Более двух недель Яшка не мог провести обсервацию, а Шхун отводил подальше от незнакомого берега, чтобы не налететь на мель. Когда прояснялось, флотилия приближалась к границе воды и суши, которую берегом можно было назвать только условно. Затопленный мутной бело-коричневой водой лес начинался прямо посреди моря. Бесконечный зелёный лабиринт мангровых зарослей не мог быть ничем иным, как обширной дельтой великих рек. Если добавить к пейзажу частые дожди, то казалось, будто три стихии земля, вода, воздух смешались здесь в единую сущность. Однажды прилив, усиленный небольшим ветерком, потащил флотилию под кроны этих сказочных дебрей. Увидев широкую протоку, которая могла быть рекой, Тропинин решился покориться приливу и углубиться внутрь материка. Рукава неизвестной реки поначалу были широкими, но чем выше по течению, оно не ощущалось из-за прилива и высокой воды, тем больше ветвились, сужались. В некоторых местах затопленные деревья, точно живые изгороди, полностью перегораживали надводное пространство. В других кроны нависали над водой и смыкались в подобие арок. Яшка приказал убрать паруса, опасаясь за их сохранность. Так же поступил следующий за флагманом нырков. Там, где становилось узко и мелко, а течение ослабевало, матросы прекращали бросать лод, обролись за шесты и отталкивались от берега или дна, если удавалось его нащупать. В остальное время небольшое приливное течение позволяло маневрировать, хотя мачты иногда всё же касались ветвей. В анты точно струны тримеров сносили ветки и листья, которые падали на палубу из-за борт. Корабель с прямыми парусами и далеко выступающими реями наверняка застрял бы, но шхуны протискивались даже в очень узких местах. Затонувшие деревья скребли по бортам ветвями, но эти звуки можно было услышать только в трюме. На палубе они полностью растворялись в какофонии затопленного леса. Движение шхун сопровождалось криками, воем, рёвом, писком. Птицы, насекомые, жабы, звери все вносили лепту в общий несмолкаемый шум. Тропенин прислушивался к звукам, рассматривал местную флору, пытаясь определить, в какое же всё-таки место их занесло. Неожиданно на палубу вместе с очередной ветвью плюхнулась змея, затем ещё одна. Обе были ядовито-зелёного цвета. Только случайно они не попали кому-нибудь на голову. Поднялся крик, Лёшка схватился за пистолет, другие потянулись к ножам. И то, и другое выглядело слабым оружием против вертких гадин. Тогда молодой Чижов перехватил шест и ловко спихнул в воду сперва одну змею, а потом и другую. Эта пара оказалась предвестником настоящего нашествия. Как только лес подступил ближе, а мачты стали чаще задевать за ветви, змеи повалили на палубы скопом. Народ по примеру чужого вооружился палками и абордажными саблями. Змей спихивали, рубили, некоторые ловкачи умудрялись сбивать их ещё на лету, а потом вдруг всё кончилось. Ветви продолжали падать на палубу, но змеи пропали. Смотрите же, воскликнул кто-то. С маленького островка из наносов грязи в воду резко забежал огромный крокодил. Северяне увидели такого монстра впервые. Даже верный пёс Чижова перестал изображать из себя охотника и предпочёл укрыться в казёнке. «И это посреди дня», — проворчал Тропинин. «Я бы не хотел оставаться здесь на ночь». «А как мы теперь отсюда выберемся?» — спросил с опаской слон. «Будет отлив, выберемся», — спокойно произнёс Яшка. «Лодка!» — крикнул боссый от бушприта. «Ещё одна!» Они увидели плоский берег. Ближе к воде во влажной грязи лежало несколько лодок с поднятым носом. Некоторые из них явно требовали починки. Чуть глубже стояли шалаши или хижины. Кое-где поднимался дымок. На индийскую территорию Тропинин вступил с восторженным криком: "Хинди, русип, хай, пхай". Он исполнил детскую мечту, но его приветствие напрасно сотрясло воздух. Никто не подхватил Лёшку на руки, его не принялись подбрасывать к небу и не наградили гроздью бананов. Жители небольшого рыбачьего поселения частью попрятались в тростниковые, обмазанные местной грязью хижинки, а те, что остались на виду, смотрели на пришельцев с опаской, словно имели уже печальный опыт подобных десантов. Небольшой остров среди затопленного леса стал первым клочком суши, обнаруженным экспедицией за почти неделю ежедневных заходов в прибрежные заросли. Торжественной встречи не вышло. Жители косились на пришельцев, готовые в любой случай с чего прыгнуть в свои хлебкие наветлодки или разбежаться по острову. А гости не оставались в долгу и большей частью оставались на кораблях, держа под руками ружья и сабли. Тогда, выбрав одного из рыбаков, что показался ему менее пугливым, Лёшка попытался установить контакт. "Бенгалия?" спросил он. "Бангала", подтвердил житель. Лёшка вздохнул с облегчением, хотя, возможно, тот просто повторил его слово. С другой стороны, промахнуться мимо Бенгалии было почти невозможно. «Банки-базар!» — произнёс Тропинин, изобразив мимикой вопрос. Рыбак не ответил. Лёшка достал монету и, зажав между пальцами, повертел ею перед глазами бенгальца. «Банки-базар!» — повторил он. Судя по реакции рыбак с шилингами был знаком, но ответа всё равно не последовало. Вместо этого на окрек примчался мальчишка с круглой корзиной в руках. Корзину доверху заполняла рыба, похожая на леща. Прочие жители тоже осмелели и потянулись к берегу. Кто-то занялся ремонтом лодок, кто-то рассматривал корабли, самые предприимчивые тащили всякую снеть, главным образом рыбу и зелень. Рыбу не надо, замотал головой Лёшка. Not food. Банки базар. Рыбак молчал. Его сородичи обменивались мнениями между собой. «Белые!» «Уайт!» — Лёшка коснулся собственного лица. «Крищенс!» — он вытащил из-под рубахи на тельный крест. Рыбак подумал немного и указал нерешительно куда-то на запад. «Нет, бхай!» — замотал головой Тропинин. «Инглиш не надо! Калькутта не надо!» — он махнул вглубь мангровых зарослей. «Форест! Ченнел! Банки-базар!» «Бон-би-би», — сказал рыбак, показав рукой на лес. «Гоу! Сейлин!» — Лёшка изобразил работу веслом. «Ганг, хугли, банки-базар. Андестенд?» Бенгалец вновь показал на запад. «Ганг!» — махнул в ту сторону тропинин. «Колката!» — кивнул рыбак. «Мурша-дабад! Касим-базар!» Переговоры шли туго. Прибавив ещё один шиллинг и называя новые ориентиры, Лёшка утвердился во мнении, что экспедиция углубилась в джунгли сильно восточнее главных европейских поселений. Но вот узнать, есть ли где-то протока в верховьях Хугли, ему так и не удалось. Они двинулись дальше на запад, стараясь держаться границы моря и леса. Тропинин решил проверять каждый подходящий речной рукав, а заодно рассчитывал укрыться в зарослях, случись им вдруг встретить английское судно. Ему не хотелось раньше времени афишировать свой визит, но среди туземцев слух, похоже, уже пошёл, и в следующей деревне их приняли гораздо приветливей. Бананами, впрочем, вновь не дарили и на руках не носили, но встретили без испуга деловито. Не успели шхуны пристать к острову, как дети уже тащили на обмен рыбу. "Хинди, руси, хайп-хай", скорее проворчал, чем крикнул Тропинин. Если бы мы пришли покорять индейю ради рыбы, то уже возвращались бы домой с полными трюмами. «Не нравится мне это», — заявил ему Яшка. «А нас, похоже, знают уже на всем побережье». «У рыбаков есть лодки», — пожал плечами Тропинин. «Они наверняка передвигаются по протокам. Пока мы обходим морем, они успевают предупредить соседей». «Если бы только соседей», — мрачно возразил капитан. Чуть её не подвело дальнабойщика. В одном из обширных заливов шхуны внезапно встретили флотилию странных судов, длинных лодок, каждая с двумя невысокими мачтами и небольшой надстройкой на корме. Возможно, это были дау или гальветты или проа. Никто из абех команд не разбирался в местных типах судов. Даже Вэнь и Мамун могли только сказать, что это не джонки. Поднять пушки, распорядился Яшка, но без шума. Прикройте парусины мешками. Он предпочитал держать туза в рукаве. Из дали флотилью можно было вполне принять за рыбачью, если бы лодки не направились прямо к шхунам, рыбаки так себя не ведут. У них сети, ловушки, им некогда приветствовать чужаков. Мелкие торговцы, но что они делают большой стаей в такой глуши и что они могут предложить пришлым, кроме всё той же рыбы? "Сигнал на Мефодия", спокойно произнёс Яшка. Готовность к бою сигнал был излишним. На консорте уже вытащили пушки и, по примеру флагмана, замаскировали их всяким хламом. Разглядеть приготовления на шхунах местные пока не могли, зато Тропинин поднял подзорную трубу и отчётливо разглядел десятки слажено работающих вёсел на каждой из лодок. Такие команды ни рыбаки, ни мелкие торговцы себе позволить не могли. У них слишком много людей на борту, заметил он. Яшка кивнул. Убрать медведицу, поднять триколор по какой-то причине дальнобойщик предпочёл принять бой под флагом регистрации. Хотя это мало что меняло. Пиратам на флаге было плевать, а морской арбитраж вряд ли находился ближе, чем в Европе. Чижов загнал собаку в казёнку и разносил по орудийным расчётам заряды. Растрига командовал первой парой шестифунтовок на разных бортах. Не зевая с шением возились у второй пары, готовые, если что, заняться гротом. Слон стоял, облакатившись на вереный ему носовой фалькенет, прикрытый до поры мешковиной. Рядом стоял боссэй, отвечающий за управление кливерами. Мушкетёры незаметно распределились по палубе, укрылись под защиту мачт. Тропинин отправился на козёмку к своей вертлюжной пушке. Он разложил на крыше заряды, катку с фитильём, рядом положил клинок и пистолеты на случай абордажной атаки. Его мозг, словно отвлекаясь от предстоящей схватки, заработал в другом направлении. Глядя на заряжание и выкатку шестифунтовок, Лёшка подумал, что они никогда не используют пушки обоих бортов и, в принципе, могли бы обойтись парой вместо четырёх. Правда, шхуна тогда накренилась бы, но это можно исправить противовесом. Но тогда придётся передвигать не только пушки, но и противовес. Да и какой смысл, если всё равно поднимать снизу тяжесть? Лучше уж тогда иметь запасные орудия. Нет, эта идея бесперспективна. Требовалось создавать лёгкие стальные орудия с малым калибром, но длинным стволом, с скоростной стрельбой и разрывными снарядами. 3-дюймовка на поворотной раме самое то. Размышление прервал выстрел. Посчитав, что имеет дело с простыми торговцами, разбойники потребовали лечь в дрейф, выстрелив из единственной маленькой пушечки на носу передовой лодки. Небольшое ядро булькнуло рядом с бортом, не причинив вреда. Странно, что они вообще вздумали предупреждать. Численное превосходство было на стороне нападавших, но пираты проявили безопасность, приняв невооружённые на первый взгляд шхуны за лёгкую добычу. А когда на шхунах убрали все паруса, кроме кливеров, ветер задувал в левую скулу, налётчики совсем расслабились и направились к добыче словно китобои к мёртвому китам. Помимо той, что дала сигнал, других пушек на лодках не было, да и ружья держали в руках немногие. Большинство пиратов вооружились саблями, пиками, ножами и даже дубинами. Одеяния мане тоже не слишком отличались от рыбаков, то есть красовались смуглыми голыми торсами. Лишь один из них, по-видимому, предводитель шайки, был одет в некогда тёмно-зелёный, а теперь затёртый и выгоревший камзол и обут в давно нечищенные ботфорты. Отдавая команды, он размахивал пистолетами на вертниках ржавыми. Хотя цветом кожи предводитель не отличался от подельников, все его движения, жесты команды, даже поза, в какой он стоял на носу флагманской лодки, выдавали человека прикоснувшегося к благам цивилизации. Между тем, яшка с нырковым убрали паруса вовсе не от испуга, а чтобы те не мешали бою. Всё на шхунах принесено было в жертву скорости и манёвру, для батарей и стрелков просто не оставалось места. Поэтому приходилось убирать паруса, а гики закреплять на противоположном от боя борту. "Готовьсь", крикнул Яшка и переложил руль. Шхуна повернула градусов на 15. Босс исторвил шкот, кливер обмяк. "Вынести кливер на ветер", крикнул Яшка. Боссы быстро выбрал другой шкот, парус наполнился вновь, а шхуна повернулась нужным бортом к атакующим лодкам. Пли Волнения в дельте не наблюдалось, поэтому парни стреляли как на учениях. Шестифунтовки были заряжены картечью. Расходясь конусами, заряды вспенили грязную воду точно дождевой шквал. Кипящие полосы быстро достигли передовой лодки, и свинцовые пули принялись рвать дерево. После того, как пороховой дым отнесло в сторону, настал челёт фальканетов. Третий очередью стал залп из мушкетов. Затем ударили пушками Феодия и его фалькенеты. А к этому времени шестифунтовки Кирилла уже успели перезарядить. Вторую лодку разбойников разнесло в клочья. По воде пошли разводы крови, выжившие бултыхались, стараясь ориентироваться, куда плыть. Некоторые утонули. А передовая лодка, получив очередную дюжину дырок, потеряла ход и погружалась медленно, как бы расползаясь под ногами неудачливых, но выживших разбойников. Одним из уцелевших оказался предводитель Ядро мне по остальным, крикнул Яшка. На плаву оставалось 6 лодок, и они приближались, однако не так быстро, чтобы не успеть получить свою порцию металла. Предводитель в зелёном камзоле это понял. Он метнулся к единственной пушке, навёл на Кирилла, а за неимением фитиля воспользовался кремниевым замком пистолета. Тот дал искру с первого раза, пушка выстрелила, ядро ударило по носу Кирилла. Раздался треск дерева и звон металла. Слон, охнув, повалился на бок, его фалкенет выбило из гнезда и бросило на палубу. Кроме того, щепками перебило снасти. Кливер запалоскал, а в руках Боссова оказался лишь обрывок шкота. "Шэнь, тащи запасной трос", крикнул он. Шхуну развернуло слабым встречным течением, потащило обратно в море, и что ещё хуже, прямо на Мефодия. Некоторое время это не позволяло консорту стрелять. А вражеская пушка продолжала посылать ядро за ядром, отвлекая на себя огонь Лёшкиного фальконета и мушкетов его спецназа. Предводитель не обращал внимания на ответные выстрелы, на тонущую лодку под ногами. Надо отдать ему должное, он был дерзок, а отвага привлекла еще несколько человек, что помогали заряжать пушку, спасали от воды на руках бочонок с порохом и заряды. Тем временем с полдюжины лодок уже приблизились на расстояние мушкетного выстрела, которые тут же последовали. Хотя большая же часть разбойников по-прежнему сидела на веслах. Они гребли изо всех сил, понимая, что только быстрое сближение и атака дадут им шанс не только уцелеть, но победить. Положение было серьезным. Два десятка человек не выдержат напора целой сотни головорезов, если те полезут на палубу. К счастью, Мефодий уже обошел Кирилла и встретил пиратов огнем в упор. «Парус поставлен!» — крикнул боссы. «Лодки по правому борту!» — предупредил Чижов. Действительно, от берега или вернее из зарослей леса, что располагались на востоке залива, отошло ещё с полдюжины лодок, которых в горячке боя никто не заметил. Теперь они приблизились к месту сражения. Надо отходить, предложил командуров Яшка. Он был прав. Здесь не имелось ничего, что стоило риска. Тропинин осмотрел поле боя. Четыре лодки из первой группы держались теперь за пределами картечной дистанции, ожидая подхода подкреплений. Три затонули. Одна с предводителем на борту, влекомая течением, оказалась уже в десятке метров от шхуны. Она накренилась так, что пушка больше стрелять не могла. Ещё минута, и нос полностью уйдёт под воду. Человек в зелёном комзоле поставил ногу на борт, взглянул на противника и ухмыльнулся. Затем мощно оттолкнулся и нырнул. От толчка лодка окончательно потеряла плавучесть. Возьмите его живьём, зарал Лёшка. Того парня в европейском платье. Мне нужен пленник. Хорошо, что он научил своих мушкетеров плавать, а это было не просто, учитывая холодное течение, что омывало северо-западное побережье. Вот и пригодилось умение. Двое его людей отложили ружья, скинули разгрузки и бросились в воду. Стрельба с той стороны сразу же возобновилась. Она, впрочем, вышла слабой, не прицельной, пули летали над головами пловцов, плюхались с недолётом, но ущерба не нанесли. Плыть быстро предводителю не хватало умения или, возможно, мешала одежда и обувь. Так или иначе, мушкетёры быстро настигли его, ударили пару раз по голове, лишая воли к сопротивлению, а затем потащили обратно к шхуне. «Берём их на борт и уходим», — сказал Тропинин. «Сигнал на Мефодия. Отходим», — распорядился Яшка. «Босс и Вэнь, готовьтесь поднимать грот». Лодки, почуяв неладное, рванули вперед. Их никто больше не сдерживал. Только Тропинин выпустил заряд для острастки. Остальные встали у парусов, готовые поднять их по первому слову, и внимательно следили за пловцами с пленником. Как только те оказались под бортом, шесть пар рук ловко затащили их на палубу. «Поставить грот!» Парус быстро подняли. Вместе с кливером грот образовал бабочку, и шхуна пошла в сторону моря, влекомая и течением, и ветром. Лодки преследовали их некоторое время, но скоро отстали. Яшка запросил помощника о потерях и остался доволен исходом. Слона хорошо приложило оторванное от борта доской, а затем фальканетом, но он уцелел. Ещё несколько человек получили лёгкие ранения от щепок или пуль. Этим и обошлось. Раны промойте вискарём, потом перевяжите, тут же распорядился Тропинин. И не жалейте поилло, здесь куча всяких болезней. Попадёт в кровь зараза, придётся резать, а резать некому. Командор обвёл людей взглядом и дождался кивка от каждого. Пленника давайте сюда, добавил он, махнув на козёнку. Кажется, он сможет рассказать нам больше, чем рыбаки. Тропинин не ошибся. Бенгалец говорил по-английски. Правда, говорил так, что Лёшка понимал его через два слова на третье, но всё же кое-что выяснить удалось. Он говорит, что здесь неподалёку живут европейцы, доложил Тропинин товарищам, которые английский знали ещё хуже. Какие-то изгнанники? Изгнанники, удивился Яшка. Надо их навестить, кивнул Лёшка. Искать очередной островок долго не пришлось. Пленник, что называется, согласился сотрудничать со следствием и уверенно показывал дорогу. Вскоре шхуны нырнули в зелёный лабиринт мангровых зарослей, а через каких-то 2 часа блужданий уткнулись в глинистый берег. Островок был окружён торчащими из воды верхушками деревьев и, судя по всему, когда-то представлял собой солидный кусок тверди, причём тверди, созданной при участии человека. В ряде мест берег укрепили плетёнками, пластами утоптанной глины. Не затопленной осталась лишь верхняя часть, своеобразный бастион. Почти все деревья здесь были вырублены, кроме нескольких, дававших тень и служивших опорами для растяжек. На одном из высохших стволов весело повесь список с пистолетами, прикрытая сверху плащом. Рядом сушилась рубаха и штаны. На растяжках держалась парусиновая армейская палатка с оттянутым в сторону дополнительным тентом, под которым хранились дрова, сучья, ветки. Рядом торчал остов большой лодки, чуть в стороне дымился очаг на бревне сидел бородатый человек в таком же потрепанном мундире, какой носил пленник, с той лишь разницей, что мундир оказался белым, и, несмотря на окружающую грязь, он даже сохранил цвет. Одно плечо украшал тусклый потертый эполет, второго эполета не было. Возможно, оторвался или вовсе не был предусмотрен регламентом. В любом случае им повезло наткнуться на европейского офицера, или, вернее, на кого-то, кто был некогда европейским офицером. Человек бросил быстрый взгляд на шхуну, наперевес с пистолетами, но, видимо, посчитав силы неравными, решил не дёргаться. Для швартовки крупных лодок на небольшом подходящем клочке берега были устроены временные мостки. Доски опирались на ветви крупного дерева, которое из-за размытого берега сильно накренилось, но ещё держалось. Судя по всему, доски переставляли с ветки на ветку, то ниже, то выше, в зависимости от уровня воды. Проверив шестом глубину, команда аккуратно подвела шхуну к пристани. "Могу я войти?" крикнул спалый бы Тропинин. Он произнёс это на английском, но не смог подобрать подходящий глагол: "сойти", "подняться". "Пожалуйста", махнул рукой бородач. "Проваливайте!" одновременно раздалось из палатки. "Брось, Хельмут", возразил бородач, рассматривая сошедших с корабля гостей. "Дай им мне хоть поговорить с новыми людьми. К тому же, с ними наш старый приятель". Он повернулся к пленнику. Раш, я же предостерегал тебя от нападения на европейцев. Твои гальветы годятся пугать рыбаков, но вроде в белого человека, даже если он путешествует на маленькой яхте, у твоей банды кишка танка. Я не думал, что они европейцы, сэр, ответил пленник. Полосатые паруса ввели меня в заблуждение, а их флаг я не узнал. Куда тебе? Русские купцы во Францию заходят нечасто. Бородач вновь повернулся к лёшке. Вы из Петербурга? Из Риги. Из Виктории. Не слыхал. Впрочем, на север меня занесло только однажды. Виктория не на Балтике. Мы пришли сюда из Америки. О, Америка. Приходилось бывать там. Какая прекрасная страна. Краснокожие сущеи дети по сравнению с одесским населением. К тому же их мало. И это, пожалуй, главное преимущество. Нет, вы совершенно напрасно оставили Америку, месье. Меня зовут Алексей Тропинин. «Это Яков Рытов, мой капитан. Шарль де Монтеро, лейтенант к вашим услугам. Мы не слишком потесним вас, если сделаем здесь привал. К тому же хотелось бы поговорить, дабы прояснить ситуацию. Пожалуйста. Сейчас островок и правда невелик, нам даже пришлось отселить нескольких соплеменников Раша, но как только спадет вода, станет вполне удобным для жизни». Яшка махнул рукой. Со шхун попрыгали матросы. Однако часовые на борту остались. Вторая шхуна тем временем пристала к первой, поскольку подходящего места у берега больше не было. Однако угостить вас особенно нечем, продолжил француз. Мы не рассчитывали на такое количество гостей. Там в бочке дождевая вода, но её не хватит на всех, а пить из реки я бы и не советовал. "Не беда", отмахнулся Тропинин. У нас остались кое-какие припасы и питьевая вода. И если три дюжины моряков грозят опустошить склады маленького островка, то три его обитателя нашим запасам ущерба не нанесут. Так что разрешите отблагодарить за приют хорошим ужином. Чижов принёс несколько бутылок вина и корзину с продуктами: печёный картофель, местная зелень, мелко порубленная и отваренная солонина. Вино, удивился Шарль. Испанское, херес. Не знаю, как перенесло путь, но неделю назад ещё можно было пить. Хельмут. Дружеще, выползая и промочи горло, Из палатки появился полный седой мужчина лет пятидесяти. Он жевал табак или бетель и передвигался с трудом. Видимо, для разнообразия его камзол был синим. Подумав, Тропинин решил добавить к вину вискарь. Этот точно не испортился. «Мы живем здесь уже полгода», — рассказывал Шарль после плотного ужина и доброй выпивки. «Служили в гарнизоне Шандер-Нагоров у губернатора Шевалье». Когда британцы верхомно напали на город, мы с Хельмутом, Рашем и парой солдат сопровождали лодку с товаром в верховьях. На обратном пути нас встретили друзья из местных и предупредили, что в Европе опять началась война, и англичане, узнав об этом раньше нас, внезапно напали на город. Ублюдки даже не сделали формального объявления. Шарль говорил много, видно соскучился по разговору. Судя по всему его немецкий товарищ был большим молчуном, а туземенц не слишком образован, чтобы поддержать разговор. Мы, разумеется, не стали заходить в город, вернулись вверх по хугле, затем повернули на протоку, спустились по другому рукаву вниз и решили переждать на этом чудесном островке. Раш изредка наведывался в дальние деревни, узнавал новости, не закончилась ли война, не пришли ли подкрепления. Он вздохнул, давая понять, что подкрепления не прислали. Не мы первые, впрочем, в таком положении, усмехнулся француз. Сам Гастингс прятался на островах в дельте Хугли вместе с губернатором Калькутты и комендантом Форта Уильямс, когда Сураджа Доула взял город. Здесь так принято: лучше бедовать на островах, чем оказаться в чёрной яме старого форта. От того, как Шарль произнёс это название, у Тропинина пробежали мурашки по спине. "Чем же вы тут живёте?", спросил он. Карточной игрой «Карточной игрой? То есть просто выигрываете друг у друга провиан, тем и живёте? А мужики-то дураки и не знают, землю пашут, чтобы прокормиться?» Француз рассмеялся. «Тем не менее, карты помогают бороться со скукой, а игра решает вопрос с пропитанием. Его добывает на всех проигравший, а поскольку проигрывал обычно раш, он и занимался снабжением». «То есть вы жили за счёт пиратства?» «Ну-ну, оставьте это, месье Тропини!» Где я добывал средства ради сугубо его личное дело, а карточный долг священен. Француз ещё раз взглянул на пленника, который сидел в сторонке под присмотром мушкетеров. Собираетесь его повесить, спросил он. Ваше право, хотя парень славный, сложись всё по-иному, он стал бы добрым офицером. Нет, вешать я его не стану, сказал Лёшка. Нам нужен проводник, и он отработает жизнь и свободу. Проводник, заинтересовался француз. Вы не пойдёте в Калькутту? Сверяйтесь, углубиться в эту страну. Именно, подумав, Лёшка решил, что не случится большой беды, если он раскроет французу часть плана. Мы хотим пройти к Банки-Базару, причём пройти так, чтобы не заходить в британские порты. Банки-Базар, удивился лейтенант. Что он вам? Я его нынешний владелец. Вот как, возбудился француз. Становится всё интереснее и интереснее. А скажите, мисье Тропини, не собираетесь ли вы в случае им собрать войска, чтобы пободаться с англичанами? Всё, что я хочу, это защитить свою собственность. Для этого у меня есть пушки и ружья и достаточно к ним припасов. Людей, конечно, маловато. Отлично, а нет ли у вас офицерских вакансий для пары опытных европейцев? Заманчивое предложение, мисье де Монтеро. Правда, я не планировал набирать целую армию, а офицеров у нас пока в достатке. «Вас горстка. Армии стуземцев набрать проще простого. Сейчас не то чтобы затишье, на юге британцам еще урежут спессии. Но здесь, на севере, после вероломного взятия Шандерногора, у них не осталось серьезных врагов. По Бенгалии бродит много безработных солдат. Каждый будет обходиться вам по пять-десять сиккорупий в месяц, в зависимости от опыта. Офицер из стуземцев обойдется рупий в сто-ста пятьдесят». «Сиккорупий?» Сикка это бенгальские рупии, пояснил француз. Но они практически ничем не отличаются от бомбейских сират или мадрасских аркот, можете платить ими, если хотите. Тропинин вообще не хотел платить туземцам, но европейцы могли пригодиться. Сколько это будет в пиастрах, Шарль? Можно называть вас по имени. Легко. Считайте 5 рупий за 2 пиастра, Алексей, не ошибитесь. А во что обойдутся офицеры из европейцев? Можем поладить на 200 рупиях, при том, что всё снаряжение мы берём на свой счёт. Снаряжение, улыбнулся Лёшка. А где вы собираетесь приобрести русский мундир? Хидрите мисье Трупини, погрозил пальцем Шарль. Ваши люди не есть регулярная армия, вы купцы и держите обычных наёмников. Вот как купцы, мы платим независимо от происхождения, цвета кожи и наличия патента, а исключительно за способности. По сему могу предложить вам лишь ту плату, какую получают все прочие наши офицеры и капитаны кораблей. И сколько они получают? 1000 рублей в год. И это будет Дайте-ка я прикину. Тропинин сделал в уме пересчёт из рублей в песа, а оттуда в рупии. «Где-то две тысячи рупий в год, или пять тысяч ливров, если на ваши деньги». «Скорее, четыре тысячи с половиной», — поправил француз. «Не густо, но и не так плохо. Пожалуй, мы согласимся». «Говори за себя, Шарль, я не двинусь с места», — пробурчал седовласый солдат. «Но, Хельмут, мне надоело жить среди крокодилов, а наш интендант схвачен на горячем и теперь смотрит на мир через петлю». — А мне надоела служба, — бросил Хельмут. — Не хочу работать на купцов, не хочу служить в колониальных войсках. Нигде не хочу. Все, что я желаю, — это вернуться домой и завести свое дело, скажем, лавку колониальных товаров. А что? Понятия в них имею, цены знаю. И не смейтесь, Шарль, послужите еще лет двадцать и станете таким же, как я. — Хельмут из Саксонии, — пояснил Тропинину француз. — Да. Он завербовался в колонии простым солдатом, сперва служил у голландцев, получил сержанта, но потом подцапался с их комиссаром и был отставлен. "Но этот гражданский вмешивался в мои дела", возмутился немец. "Командовал солдатами через мою голову. Это недопустимо в нормальной армии". Перешёл к нам, но и у нас прослужил недолго, продолжил француз. Когда англичане взяли Орлянский форт, они всех солдат и сержантов из европейцев заставили служить в собственной армии. Я никогда не считал святой присягу, взятую под угрозой, вставил саксонец. И потому Хельмут сбежал от англичан при первом же удобном случае. Искал удачи у туземных повстанцев, наконец ему всё надоело, и он пришёл к нам, чтобы с первым же кораблём вернуться домой. Англичане явились раньше французского корабля. А откуда из Саксонии, спросил Лёшка. Из Лейпцига. Мы поставляем туда сибирские и американские меха. А туда сбегает пушнина со всего мира. А знаете, что я подумал? У нас в России принято часть платы отдавать мехами. Как вам идея привезти домой калана? Это сравнительно новый мех, он должен вызвать фурор. Во всяком случае в Лондоне его берут на расхват. А цена у нас раза в 2 ниже. Пожалуй, вы смогли бы начать дело или обеспечить старость. Тропинин хоть и прикидывался равнодушным, но выпускать европейцев из рук не собирался. Он увидел хороший шанс обзавестись не столько войском, сколько людьми, хорошо знающими как страну, так и тех, кто пришел ее захватить. «Ну так что, джентльмены?» «Пройти по протокам сложно», — сказал Хельмут. «Все крупные рукава выведут прямиком на Форт-Вильям в лапы британцев, для того он там и стоит». Именно поэтому мы выбрали сезон дождей и пошли на шхунах, улыбнулся Лёшка. Они пройдут где угодно, лишь бы было немного мокро. Можно попробовать?